86. Добравшись наконец, до овер уаза я отыскал центр города. Я узнал Отель де Виль и знаменитый ресторан, хотя сейчас мне было нет до них. Я не стал задерживаться. Мне нужно было найти Алекс. Но как? Я осмотрел площадь и магазины по ее периметру. На противоположной стороне был бар. Я зашел в него и попытался выяснить у парня за стойкой, не видел ли он Алекс, но тот или не умел, или не хотел говорить по-английски. Перейдя на другую сторону улицы, я направился к ресторану. Тот был закрыт, но табличка рядом с ним указывала стрелками на вход в музей. Я прошел мимо низкой каменной стены, затем по короткой дорожке, ведущей к билетной кассе, где молодая женщина читала книгу. На сей раз, расспрашивая про Алекс, я достал свой сотовый телефон и показал ей фотографию. «Уи!» oui, — произнесла она, затем объяснила, к счастью, по-английски, что Алекс была здесь и осматривала дом и комнату Ван Гога. Она была с мужчиной, очевидно, с этим своим куратором. Но куда они после этого пошли, женщина не знала. Я развернулся обратно и успел пройти половину дорожки, когда она догнала меня. «Вспомнила. Я потом видела их еще раз». «На площади с месье Тусаном, местным жителем. Он живет неподалеку». Женщина проводила меня до дороги и объяснила, как добраться до его дома с подробностями и ориентирами. Я поблагодарил ее, перешел улицу и вышел на площадь. Ветер усиливался, французские флаги на крыше гостиницы развивались, как хищные птицы. Солнце начинало садиться. «За площадью сразу направо», — говорила она. Последовав этим указаниям, я вышел на провинциальную улочку и через несколько минут добрался до железнодорожных путей, перед которыми висел знак с надписью по-французски «Перед тем, как перейти пути, посмотрите в обе стороны». Надпись я понял благодаря сходству этих слов с английскими. Остановившись, я посмотрел не только в обе, а во все стороны. Поездов не было, машин тоже, да и людей не было видно». Тишину нарушало только завывание ветра и громкое жужжание насекомых. На улице быстро темнело. Пройдя по дороге, обсаженные корявыми деревьями, похожими на сжатые кулаки, я увидел три небольших дома, о которых упоминала смотрительница музея. Один с резной деревянной отделкой, и два маленьких каменных дома с металлическими воротами, оба чуть в стороне от дороги. Пытаясь понять, какой из них мне нужен, я подошел чуть ближе. В этот момент я заметил, что сбоку от меня в траве что-то движется, В какой-то момент мне даже показалось, что это моя собственная тень от закатного солнца. Обернувшись, я увидел, что это какой-то мужчина».